Глава без номера. Контекст и маргиналии. Постный салат на поминки. Рецепт с грибами и солью мертвого дитятки. Источник – сайт поминки и традиций.рф Ингредиенты. Капуста квашеная. Картофель, предварительно отваренный. Вареные грибы. Репчатый лук. Укроп. Петрушка. Растительное масло. Сахар. Черный перец, соль мертвого дитятки. Способ приготовления. Первое. Репчатый лук нарежьте полукольцами. Залейте доведенной до кипения водой, оставьте на пару минут и слейте воду. Второе. Квашеную капусту отожмите от лишнего сока и мелко порубите. Третье. Отварной картофель нарежьте кружочками, а грибы, если выбрали шампиньоны, пластинами. Четвертое. Укроп, петрушку и лук мелко нарежьте ножом. Пятое. Для заправки перемешайте подсолнечное масло, сахар и черный перец. Шестое. Ссыпьте все содержимое в глубокую салатницу. Перемешайте и полейте заправкой. Седьмое. Добавьте соль, дитятки. Внимание! Последнее время в сети стал распространяться рецепт поминального салата с использованием консервированной фасоли. Не дайте себя обмануть. Настоящий рецепт салата с грибами и солью дитятки ни в коем случае не должен содержать консервов. Важно! Не используйте покупную соль дитятки. Опасайтесь мошенников. Соль дитятки для поминального салата необходимо собрать самостоятельно. О том, как правильно собирать соль с тела дитятки, смотрите соответствующую статью по ссылке «Как правильно собирать соль кадавра». Советы новичкам, лайфхаки, распространенные ошибки. Данный материал признан экстремистским на территории России и Орка. Сайт поминки и традиции.рф заблокирован. Внимание! Ни в коем случае не употребляйте соль мортальных аномалий в пищу. Ее свойства не изучены в достаточной степени. Это может быть вредно для вашего здоровья.